Любит запасать ядровые орешки, только не всегда достаются малышу его припасы. Вкусные орешки нравятся всем, но выколупывать их из шишки работа тяжелая. Косолапый хозяин тайги, медведь, предпочитает разрыть кладовку бурундука и без хлопот позавтракать. А если зазевается кладовщик, то и его прихлопнет грабитель. На горных лугах Алтая прекрасные травы. Здесь с наступлением осени являются маленькие кучки сена. Приглядитесь внимательно к маленьким стажкам. Сено в них не набросано, как попало, а аккуратно уложено. Здесь нет многих трав, растущих на лугу, а лишь наиболее вкусные и питательные. Владелец запасов небольшой грызун. Сеноставка. С приближением осени у зверьков начинаются сеноуборочные работы. Нарезав лучшие степли, зверьки разбрасывают их для просовки, а затем складывают в ташки. Превосходное сено на зиму обеспечено. Пчелы начинают делать запасы уже с весны. Чуть только солнце пригреет почву и вокруг запестрят первые цветы, вылетают на сбор нектара и приступают к варке своего пчелиного варенья меда а приготовить его дело нелегкое сколько сырья нужно да и квалификация поваров должна быть достаточно высокой иначе трепня не удастся собранность цветов нектар задержит 40-60% воды пчелы должны так его уварить чтобы воды осталось не больше 20%. Здоровая и сильная семья за сезон способна собрать 150-250 килограммов меда, А это значит, что 180-350 литров воды должно быть выпарено. Это нелегко. Хорошо, если погода стоит теплая. При понижении температуры пчелы массами собираются на соток, и своими силами согреваются. Совсем готовый мед перегружается в специальную ячейку, запечатывается воском и банка с готова. Здесь мед будет храниться до тех пор, пока не понадобится пчеленной семье. И если он хорошо приготовлен, то не забросит и не засахарится. Почему пчелиные варенья способны храниться годами, ученым точно неизвестно. Обычно виновниками порчи любых продуктов, в том числе варенья и консервов, бывают микроорганизмы. Их уничтожают длительным кипячением, а посуду плотно запечатывают, чтобы они не смогли проникнуть извне. Пчелы предохраняют мед, не прибегая к кипячению. Он содержит какие-то вещества... Губительнее для микроорганизмов. Это свойство использовалось в народной медицине. Еще с древних времен медом лечили раны. Еще труднее уберечь варенье от грабителей. Неудивительно, что хозяева зорко охраняют свои сокровище. Сразу у летка не дремлет. При малейшей опасности туча защитников вылетает навстречу врагу. и, не щадя собственной жизни, жалит их. Запах свежеоторванного жала служит сигналом к бою. Он возбуждает пчел, приводит их в ярость и горе тому, кто в этот момент окажется вблизи улья. Даже топыгин, косолапый хозяин лицов, случается отступает перед их дружным натиском. Кажется, нет такой силы, которая устояла бы против пчел. Но так велик соблазн полакомиться медом, что смельчаки находятся. Днем и ночью, в жару и в ненастье, силы и хитростью подбираются грабители к меду. Особенно страшны самые маленькие — насекомые. За ними просто не уследишь. Человек борется с насекомыми с помощью химии. Моль отпугивают запахом нафталина, травят насекомых ДДТ, Хлорофосом, другими ядовитыми веществами, пчелы изобрели химическую защиту намного тысяч лет раньше, чем придумал ее человек. В природе.